год спустя. «Бен, ну давай, еще немножечко вправо. Вот, отлично. Спасибо». Я с чувством глубочайшего удовлетворения посмотрела на табличку, украсившую собой стену рядом с тяжелой дубовой дверью. «Детективное агентство Глори Дендридж, городской офис». Бен спрыгнул с лестницы, на которой до этого стоял, выслушивая мои команды и указания, и довольно взглянул на дело своих рук. «Ну, подумаешь, кривовато чуть-чуть. Это, в общем-то, такие мелочи, правда? Но моему другу так хотелось именно самому прикрепить эту вывеску, что я не нашла в себе сил отказать. Ничего страшного. Потом, когда Бен уедет, потихоньку вызову специалистов и доделаю» но ему об этом знать совершенно ни к чему. «Чай пить идите!» — высунулась из окна пушистая мордочка Мурфи. «Лори, потом налюбуешься!» «У меня сейчас остынет все, разогревать не буду!» Бен азартно потер руки и, быстренько, стараясь однако при этом выглядеть прилично, поторопился в дом, так как, ко всеобщему удивлению, Булочки с шоколадом, которые научился печь Мурфи, могли составить конкуренцию продукции лучших столичных кондитеров. И судя по тому, что и Чарльз, и шеф постоянно пытались переманить моего помощника в Синюю долину, не только столичных. Но Мурфи на все предложения неизменно отвечал отказом, объясняя это тем, что он еще только стажер, но планирует, пройдя этапы агента и помощника детектива, стать моим партнером. И я совершенно не была против, так как способностями мой мохнатый приятель обладал совершенно уникальными. По столице уже давно ползли слухи о том, что я после всех приключений сама стала обладать какими-то запредельными магическими способностями, хотя это было не так — Но я не старалась развенчивать эти сплетни. По большому счету, это было мне на руку: меньше желающих будет попытаться обмануть. Хотя таких не было и, честно говоря, не предвидилось. Дружба с сильными мира сего, знаете ли, очень полезная штука. Моя близость к Уильяму, который регулярно заменял часто отсутствующего Себастьяна, дружба с самим Себастьяном да и регулярно наведывающиеся в гости маги из долины. Все это давало понять, что ссориться со мной не стоит. «Лори, магический вестник!» — выснулся снова Мурфи. «Открывать?» «Ага», — я рассеянно кивнула, прикидывая, не открыть ли рядом с агентством булышную. «Ну а что, деньги лишними не бывают. Надо с Мурфи посоветоваться». «Это от Фила», — громко сообщил Мохнатик. «Пишет, что завтра приедет с... Лизой». «Лори, а Лиза у нас... Это кто?» «Лиза? А это очередная кандидатка в невесты. По-моему, очень миленькая. И я искренне надеюсь, что этот шалопай наконец-то остепенится. Хотя я на это уже второй год надеюсь». «Он сказал, что женится только на той, что будет похоже на тебя», — фыркнул Мурфи и обратился к Бену, которого с улицы за занавеской не было видно. «А ты давай! Сиди, жди, пока лори у тебя уведут», — ворчал Мурфи. А Бен отбивался. «Я уже три раза делал предложение, ты же знаешь, но...» «А ты и успокоился». Насмешливый голос Мурфи был слышен очень хорошо — И я прекрасно понимала, что диалог предназначался в первую очередь именно мне. Бен действительно уже трижды предлагал мне руку и сердце, но я упорно отказывалась, говоря, что сначала хочу встать на ноги, открыть свое дело, создать репутацию. Морфи, правда, ворчал, что так я до старости в девках просижу, но я пока была непреклонна. Додумать эту мысль я не успела, так как перед крыльцом остановилась карета с королевским гербом, и из нее выпрыгнул Себастьян, сияющий, как новый, только что отчеканенный золотой. Он протянул кому-то руку, и я с замиранием сердца увидела, как из кареты не очень уверенно вышла женщина с золотистыми волосами и нежным лицом. Поняв, кто передо мной... Я на секунду забыла, как дышать, а потом бегом кинулась к стоящей у кареты паре. «Тиан! Это... это... это она?» Я жадно рассматривала женщину, о которой столько слышала за последний год, а она смущенно улыбалась и краснела. «Лидия — это Лори», — проговорил счастливый Себастьян, — И его глаза сияли таким невероятным светом, что я поняла — вот оно! То, ради чего можно пройти все испытания, все тяготы и трудности. И, наверное, я не буду спешить. Я хочу вот так. И только так. И я уверена, что найду свое сияющее счастье. Ведь жизнь — Она такая непредсказуемая. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Виктория Тихомирова.